Часть четвертая. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Александр Пушкин. Глава первая Вписанный от начала и до скончания своего в природу. Пушкинский человек неустанно соизмеряет себя с природой. Она поражает его своей вечностью и равнодушием ко всему, что происходит с нею, как и с людьми. Ее вечность обеспечивается известным, следовательно, тоже вечным порядком, царящим в ней, придающим ей царственность. Человеку тут есть чему удивляться и чем восхищаться, но он стремится стоять не сближаясь с нею, как и не отдаляться от нее. В ракурсе своего осуществления, а этот ракурс является решающим для человека, человек обнаруживает подлинный драматизм своего положения, ибо формы человеческих общностей по своей приходящести превосходят даже приходящесть человека. Наряду с этим. Но еще в гораздо большей степени они тяготят человека постоянным покушением на автономность его бытия. Человек поистине оказывается между силой и Харибдой. Природа непрестанно наводит его на мысль о преходящести. Стало быть и на то, что его бытие — случайное и ничего не значищая пылинка в вечности. История же, со своими закономерностями, обязательными для всех людей, как бы выбивает у него из-под ног его автономность, без которой он будто и не он, отличный от всех, а такой же, как все остальные. Человеку мало сказать, надо выстоять перед той и другой, то есть перед природой и историей. Ему необходимо возвыситься над ними обеими над первой, как венец ее, та капля, без которой не было бы океана всей всемирной истории. Над историей же человек тоже, в конце концов, берет верх, хотя и принадлежит ей, тем, что общественно-исторические формы приходят и уходят навсегда, а человек, что бы ни происходило с ним, остается человеком. Обращаясь к тому, как природа выглядит в поэзии Пушкина, необходимо начать с того, что она вообще входит в искусство как бы на равных правах с человеком. Пушкин и здесь занял свое совершенно особенное место среди русских поэтов, я бы сказал, верховное. Если говорить о Лермонтове, как непосредственном преемнике Пушкина, Его подход к природе типично романтический. Это даже относится и к знаменитому Парусу. Человек здесь не так прямо противопоставлен природе, как в других романтических произведениях Лермонтова. В нем есть не только своя личная внутренняя драма, но и порывы к ее преодолению. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Он охвачен беспокойством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 Герой паруса бросается в объятия природы, хотя и не имеет понятия, даст ли она ему утешение, или, напротив, углубит его несчастье. Главное, он потерял надежду возвыситься над своим несчастьем. Естественно, о цельности его и речи быть не может, так как всякий, кто лишился надежды, тем самым утратил и цельность свою. В 1837 году Лермонтов, уже зрелый поэт, пишет одно из лучших своих стихотворений Ветка Палестины. Здесь он открыто следует за Пушкиным, но я бы сказал, тем решительнее отдаляется от Пушкина. Лермонтовская ветка Палестины, параллель Пушкинскому стихотворению цветок. У Пушкина, Вторая строфа: где цвел? Когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда? Зачем? У Лермонтова первая строфа. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была? Пушкина интересует цветок не сам по себе, а как достойный всяческого внимания знак, разгадывание которого ведет к углублению в судьбы людские. Лермонтов же интересуется веткой Палестины самой по себе, изолирует ее историю от всего, что случается с нами. Вследствие этого у Лермонтова Когда речь идет о природе, природа неизменно возвышается над человеком с его вечным недовольством самим собою, при этом вечно чувствующим себя не таким, каким бы, по его мнению, быть он должен, а каким бы надлежало быть ему. У него нет никакого понятия, кроме зависти к природе, при сравнении себя с нею. Загадкую того же цветка Пушкин. Связывает и загадку человека, полагая, что только сам человек способен истинно разгадывать ее. В конце концов, все тот же случайно найденный в книге засохший цветок скрывает в себе тайну бесконечных превратностей, неизбежно случающихся со всяким человеком, в чем и проявляется его действительная человеческая природа. И жив ли тот, и та. Живали, и нынче, где их уголок? Цельность Пушкина вырисовывается и при сопоставлении его с другими великими русскими поэтами, в первую очередь Стютчевым и Фетом. Корни того и другого в Пушкине. Причем оба и противостоят Пушкину и каждый велик углублением в частную тему по сравнению со всеобъемлющей пушкинской темой. Человек и жизнь неисчерпаемы, стало быть, не знает конца в своих открытиях и поэзии. Но моя задача здесь преимущественно в утверждении того, что своими новыми открытиями русская, после пушкинской поэзии снова и снова подтверждала невозможность возвышения над тем, что открыто поэзией Пушкина. Я говорю это, однако, не ради утверждения этой истины самой по себе, но также и ради того, что все русские поэты предстанут перед нами во всей подлинности лишь в той мере, в какой мы будем учитывать их достижение как исполнение пушкинских заветов. Тут я следую завету Достоевского. Разумеется, перед каждым великим художником развертывается картина мира как единого целого. Другое дело, что лишь немногим удается воспроизвести ее как таковую. Большинство же до такой степени углубляется в отдельные составные части, всегда и соединенные, и разрозненные что мы видим преимущественно их разрозненность, отбрасывая в сторону соединенность. В тючевском человеке есть даже что-то экзистенциальное. Его буквально преследует страх оторванности от природного мира, чувство затерянности во Вселенной, загадочной и устрашающей для него. При всем этом он наделен удивительным чувством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 И первой встречею весны. Чтобы как-то хоть на краткий миг укрыться от бед и горестей, Человеку не остается ничего иного, как, забыв обо всем, что было с ним, Броситься в объятия природы. Игра и жертва жизни частной, придишь, Отвергни чувств, обман, и ринься, Бодрый, самовластный, Всей животворный океан. Приди, струей его эфирной, Омой страдальческую грудь И жизни божеский всемирный, Хотя на миг причастен будь. Именно только на миг, И именно только в общении с природой, при условии подчинения себя природе, человеку дано ощутить себя сопричастным вечности. А вообще-то Тютчев относился к ней как к разверзнувшейся перед ним бездне. Впрочем, она неотступно привлекала его к себе, как то в общении, с чем заключается весь смысл его жизни. Наряду с Пушкиным и Лермонтовым Тютчев стал величайшим певцом природы вообще, а в русской литературе в особенности. Он повернул ее к нам и всей красотой, и всем ужасом ее лика. Человек тютчева, врастая в природный и исторический мир, одновременно чувствует нарастание в себе недоверия к этому миру, вплоть до чуждости, а то и враждебности мира своему собственному душевному складу. Это приводит его в состояние отчаяния, как и смирение с своим отчаянием. Как над горячую золой дымится свиток изгорает и огонь сокрытый и глухой слова и строки пожирает, так грустно длится жизнь моя, и с каждым днем уходит дымом так постепенно гасну я в однообразии нестерпимом. Приведя это стихотворение, датированное 1830 годом, Некрасов писал в статье «Русские второстепенные поэты» 1849. Грусть, выраженная здесь, понятна. Она не чужда каждому, кто чувствует в себе творческий талант. Тревоги и волнения житейские касаются также и его, и часто более, чем всякого другого. В борьбе с жизнью, с несчастьем, он чувствует, как постепенно талант его слабеет, как образы, прежде яркие, бледнеют и исчезают, чувствует, что прошедшего не воротишь, сожалеет, и грусть разрешается диссонансом страдания но каждый делает столько, сколько суждено было ему сделать. Уловив трагический пафос поэзии Тютчева, как и характер безысходности этого трагизма, Некрасов не придал значения тому, что между жизненными обстоятельствами поэта и его творчеством нет прямого соответствия. Чаще всего здесь встречается прямое несоответствие. Художественное творчество, как правило, набирает новые силы в своих собственных достижениях. И это в особенности относится к тем случаям, когда художник не ставит перед собой цели достижения практических результатов своими творческими деяниями. Тютчев и был таким поэтом. Корни развития его творчества в самом же этом творчестве. Жизнь и поэзия не были у него так неразделимы, как у Пушкина, да и на другой лад у Некрасова. Тютчев, конечно, имеет много общего с Пушкиным и едва ли в чем-либо сходится с Некрасовым. Тем не менее, хотя Тютчев близок в чем-то существенном Пушкину, он, несомненно, еще дальше от Пушкина. О Тютчеве можно сказать, как и о Пушкине, что он писал для себя, но в противоположность Пушкину печатал уж никак не для денег. Да и вообще мало заботился о публикации своих произведений. Он человек служилый. На этом основании иные литературоведы называют его скорее дилетантом от поэзии, чем поэтом по призванию. Ну, это не так. Как можно гениального поэта отнести в разряд дилетантов? Вообще дело здесь не в отношении Тютчева к своему дарованию, а в природе его. Его дарование как бы отчуждено от его же практических деяний. Являясь поэтическим гением, Тютчев воспринимал мир и человека на уровне гениальной поэзии, однако не связывал своих гениальных поэтических прозрений с собственным поведением в мире. Часто говорят о стихах Тютчева как равных по своим достоинствам стихам Пушкина. Что ж, может быть, это и так. Но приведенные выдержки из тютчевских стихов, я думаю, со всей очевидностью показывают недостаточность в них волевого, что ли, начала. Эти различия между дарованиями Пушкина и Тютчева — различия их поэтических и человеческих судеб. Пушкин подытоживает свою судьбу в знаменитом памятнике. Что касается Тютчева, он делает то же самое не в художественном произведении и не в стихотворении, а в письме к жене от 14 сентября 1871 года, написанном меньше чем за два года до смерти из Петербурга. Среди вновь приезжих новый греческий посланник Будурис. Которого мы когда-то в Мюнхене часто видали и знавали совсем молодым человеком. Он посетил меня тотчас по своем приезде и поистине удивил чрезвычайной живостью воспоминаний. Можно было подумать, что еще только накануне мы встречались с ним в салоне госпожи Сетто. Он даже припоминал кое-что, якобы сказанное мною некогда, ибо, по-видимому, Я уже тогда говорил о строты, и так вся жизнь ушла только на это. Я чувствую себя как бы уничтоженным перед всеми этими столь живыми и сознательными воспоминаниями прошлого. Я чувствую себя более чем на три четверти погруженным в небытие, которое оставляет живучим во мне лишь чувство тоски. Нельзя понять иначе это признание Тютчева как горчайшее сожаление о неполном своем осуществлении. Пушкин – единственный поэтический гений, осуществляющийся лишь единственным возможным для него поэтическим способом. Очевидно, только замечательный поэт может найти единственные слова для выражения этого, что и подтверждает Изумительное стихотворение Кузьмина, Пушкин. Он жрец, и он веселый малый, Пророк и страстный человек, Но в смене чувства небывалый К одной черте направлен бег. Москва и лик Петра победный, Деревня, Моцарт и Жуан, И мрачный Герман. Всадник медный, и наше солнце, наш туман. Романтик, классик, старый, новый. Он Пушкин, и бессмертен он. К чему же школьные оковы тому, кто сам себе закон? Из стран, откуда нет возврата. Через года он бросил мост. Если в нем признаем брата, он не обидится, он прост, и он живой. Живая шутка живит арабские уста, и смех, и звон, и прибаутка влекут в бывалые места. Так полон голос милой жизни, такою прелестью живим, что слышим мы в печальной тризне дыхание светлых именин. С самого своего начала Пушкин настроил свою лиру на изображение мира и человека, на тот лад, который свойствен всякому человеку в силу его человеческой природы, потому он так нам безмерно дорог. Все чередой идет, определенный, всему пора, всему свой миг. Настаивая на цельности Пушкина, я вовсе не хочу настаивать на неизменности его. Напротив, как вообще человеку, так и в особенности художнику, цельность достается максимальными усилиями даже и трагического характера. Эти усилия творческого порядка. Если вообще человек, стремясь к цельности, занят лишь собственной личностью, на художнике, Озабоченным своей цельностью лежит обязанность открытия этого качества в каждом человеке, пускай не осознанного им, но заложенного в нем самой его человеческой природой. Легко представить, какие вследствие этого бури царят во внутреннем мире истинно цельного художника. Однако рядом с ними и наши могучие и прекрасные силы для возвышения над ними с какой гордостью Пушкин пишет о себе за два с небольшим года до смерти. Я возмужал среди печальных бурь.